Нигде в мире, наверное, не существует большего одиночества, чем в лондонском пригороде. Человек может провести здесь всю жизнь, никому не нужный, никого не интересуя. Чита в последующей неделе жила, погрузившись в это страшное одиночество, над которым неощутимой, но неизбывной угрозой нависала общая тайна. Дни они проводили вместе в сияющих золотом комнатах первого этажа, ночи тоже вместе, в огромной позолоченной кровати под балдахином, В спальне, выходящей окнами на улицу, но оба были одиноки и придавлены страхом. Груз тайны лишал их возможности разговаривать. Исключением были банальные темы домашнего быта. Да и тут они почти бессознательно свели обмен репликами к минимуму. Десять-двенадцать слов — вот и все, что они произносили порой за целый день. Ничего не говорить, ничего не делать, не думать ни о чем, кроме той, единственной страшной темы, о которой они говорить не смели. Они сами выбрали для себя такой образ жизни и намеренно не общались даже с соседями. Соседи тоже постепенно отвернулись от них, хотя много шептались между собой. И о нелепых платьях миссис Мабл, и о раззолоченной мебели, которая была видна даже с улицы через окна. Нелюдимость Мабл в соседнем была не в новинку. Они расценивали ее как признак гордыни, но даже соседи наверняка удивились бы, узнав, до чего далеки супруги друг от друга. Правда, живя вдвоем в тесном доме, где негде было ни днем, ни ночью остаться одному, вынужденные по собственной воле и по воле судьбы довольствоваться обществом друг друга, они незаметно для самих себя обнаружили, что ни один из них не способен жить, надолго теряя из виду другого. Но ни об этом, ни об одиночестве своем, они никогда ничего не говорили. В этот-то призрачный мир приехала, опьяненная своими успехами в школе, Винни. Она была сейчас удивительно хороша собой. Одевалась она с безукоризненным вкусом, особенно когда появлялась возможность отбросить ограничения, навязанные школьными правилами. Красотой она привлекла на свою сторону одну часть школьного общества, почти неограниченными карманными деньгами, другую. Ей только что исполнилось 16. Она была на 11 месяцев младше покойного брата, благодаря основательной подготовке, полученной в прежней школе, Она избежала тоскливой зубрежки и за каких-нибудь полгода обогнала многих. Мисс Виннифрот Мабл была о себе самого высокого мнения. Сам приезд ее был обставлен весьма эффектно. Она не известила родителей, когда точно прибудет. Просто в один прекрасный день, неожиданно для всех, перед домом номер 53 по Малком Роуд остановилось такси, и из него выпорхнула Винни. Каким захолустьем она не считала в душе Дальвич! Возможность произвести фурор она не могла пропустить. Конечно, она заметила, что в окнах окрестных домов зашевелились занавески и предоставила соседям возможность разглядеть чемоданы, горою возвышающиеся на багажнике, и ее очаровательный синий костюм. Коротко приказав шоферу внести чемоданы в дом, она прошествовала по дорожке к подъезду и решительно забарбанила в дверь. Супруги сидели вдвоем в задней комнате. Мистер Маббл, как всегда, с книгой на коленях, миссис Мабл глядя в пространство и на свой манер, видя мысленным взором те же самые образы, что терзали только гораздо больше времени ее мужа. Услышав громкий стук, Мабл в ужасе посмотрел на жену та с трепещущим сердцем стала уил сказала она это не это не только полиция могла стучать так решительно в дверь дома номер пятьдесят три. Мабл открыл был рот, но ему не удалось выдавить ни слова. Стук повторился. Мабл трясущимися руками стал закуривать сигарету. Пусть будет, что будет. Он должен оставаться невозмутимым, держаться спокойно, как герои детективных романов в момент ареста. Но у него слишком тряслись руки, и губы дрожали, а вместе с ними дрожала зажатая в зубах сигарета.